Глава 39. Он не перестает меня удивлять. В каждую из наших последних встреч я знакомлюсь с человеком, которого за долгие годы брака никак не могла в нем рассмотреть. Не хотела признавать очевидного, или он отменно маскировался. Сейчас это уже не имеет значения. «Максим, мне очень жаль, что ты так ничего и не понял. С грустью качаю головой». Всю злость будто рукой снимает. Вместо нее ощущаю горький привкус разочарования, он растекается по языку, мешая говорить отстраненно, почувствуя, что со мной что-то не так, бывший муж рукой тянется через стол, пытаясь коснуться моей ладони, но я не позволяю. Подожди, это лишнее, отведя взгляд в сторону, я несколько секунд разглядываю объемную катку с шикарнейшим фикусом. Раньше у нас в доме цветы тоже прекрасно росли, но в какой-то момент начали массово погибать. Я посчитала все дело в ухудшении ухода, но, судя по всему, ошиблась. Они тоньше чувствовали энергетику. Возможно, для тебя станет новостью, но твое предательство разнесло меня в щепки. Все внутренности в хлам. Максим, поднеся к груди кулак, резко расправляю пальцы, имитирую взрыв. Активная жестикуляция мне обычно не свойственна, но сейчас сложно справиться с эмоциями. Полагая, на ближайшее время этот разговор станет для нас последним. Если ты думаешь, что Молотов как-то на меня повлиял, то ошибаешься. Он ни при чем, все дело в нас. Мне больно и неприятно находиться рядом с тобой. После каждого предложения делаю паузы, собираюсь с духом и мыслями. Сама не ожидала, что так тяжело будет. Каждый раз, глядя на тебя, я думаю о том, что долгие годы жила во лжи. Не могу забыть об этом. И простить тоже не могу. Возможно, когда-нибудь станет легче, но для нас с тобой это уже ничего не изменит. Жень, мне так жаль. Я сотни раз корил себя за ту слабость. Жалел, что сорвался и изменил тебе. Поверь. Я никого, кроме тебя, не любил. Никогда. Спустил пар и то неудачно. Замечаю в его глазах подозрительный блеск. Надо же. И все-таки мне кажется, Максим лукавит. Я не думаю, что ты любил меня. Скорее себя того, каким ты становился рядом со мной. Максим, ты эгоист. Качаю головой. Если бы ты обо мне думал, то не стал бы изменять тот момент, когда я так в твоей поддержке нуждалась. Не стал бы врать. Не стал откупаться от всех неугодных. Не стал бы прятать ребенка, который, по сути, ни в чем не виноват. Твой внебрачный сын — главная жертва всего этого вранья. Я боялся, что ты не сможешь принять правды и разведешься со мной. «Всегда есть шанс, что человек с правдой смирится, а вот с ложью маловероятно. Я не говорю, что была бы счастлива узнать о твоем будущем отцовстве, но хотя бы как-то постаралась смириться и принять. А сейчас ты из меня одиннадцать лет делал дуру. Только вдумайся, одиннадцать лет. Ты летал к сыну, проводил с ним время» зарождал в нем надежду, а после, как ни в чем не бывало, возвращался домой и делал вид, что ничего не случилось. Хочешь сказать, в этом тоже Молотов виноват? Сомневаюсь, что кто-то способен на такую долгую и глупую многоходовку. Ждать столько лет? Зачем? Если можно было выдать твою измену сразу же после рождения сына? Я не говорил, что Влад в моей неверности виноват. Но Аню, уверен, нашли и подослали его люди. И с Ярославом тоже не все так чисто. Его при задержании застрелили, чтобы не проболтался. Я прикрываю глаза. Сложно общаться с человеком, у которого все кругом виноваты. Только он один бедный, несчастный и безобидный. Макс, давай на чистоту. Кто тебя заставлял платить этой девке огромные суммы за молчание? Только не говори, что это он вкладывался в ее соболиные шубы и украшения. Я не поверю в подобный абсурд. Ты взрастил в ней алчиного монстра, а теперь удивляешься тому, что ей стало мало? Аппетит приходит во время еды? Тебе ли не знать, что творит с людьми безнаказанность? Развела тебя девочка, как малолетнего пацана? «Не преувеличивай», — с недовольством отмахивается. «Но да ладно, меня их взаимоотношения не касаются. Тем более, как бы это ни звучало, Анна не вызывает теперь ничего, кроме жалости. Хорошенькая девочка могла бы прекрасно устроиться в жизни, но вместо этого изуродовала себя. Перекраивать себя с такими внешними данными, как у нее, психологически здоровый человек точно не станет. Значит, были проблемы с оценкой себя». Недавно мы созванивались с Павлом, он следит за ходом уголовного дела, заведенного на бывшую девушку сына, и он сказал, что у нее дела совсем плохи. Воспалились швы не только на груди, но и на лице. Ей предстоит перенести несколько повторных операций, но теперь они направлены не на восстановление красоты. Вот уж не знаю, что можно подтягивать в 20 лет. Лучше бы к психологу обратилась. «Максим, возвращай свое внимание к мужу. У меня к тебе будет последняя просьба. Собираясь уходить, перекладываю сумочку к себе на колени, аппетит безбожно испорчен, и оставаться здесь нет никакого смысла. Все, что пожелаешь, Жень, я на все готов, лишь бы ты меня простила». Усмехаюсь. «Неужели не услышал ничего и сказанного мной?» «Я не об этом». Нас ждет раздел имущества. И, как ты понимаешь, в суде могут всплыть все твои манипуляции, допущенные при управлении банком. Если ты не хочешь, чтобы мои адвокаты вывернули тебя наизнанку и оставили без штанов, возьмись за ум. Поправив волосы, я плавно поднимаюсь на ноги. Перестань меня изводить своим активным вниманием. Лучше удели время сыну. Перевези его в Москву самостоятельно займись его лечением. Подари своему ребенку шанс на нормальную жизнь. Сделай хоть что-то хорошее. Очевидно же, что вы нуждаетесь друг в друге. Ты сейчас тонешь, а у него никого роднее тебя быть не может. Ухожу, не прощаясь. Очевидно, что пока наши разговоры бессмысленны. Я буду рада, если Максим возьмется за ум и построит нормальные отношения хотя бы с младшим сыном. Из ресторана сразу еду в клинику. Проведя несколько часов подряд за бумагами, с удивлением обнаруживаю, что административная работа не так уж и скучна. С нанятым главврачом нам пришлось попрощаться, и теперь мне приходится самой заниматься выбором оборудования для дневного стационара, к запуску которого мы готовимся. Сделав примечание для помощника, уже собираюсь отложить каталог в сторону, когда раздается глухой стук в дверь. «Войдите. Надо же. На пороге моего кабинета появляется Нина, сестра отца. Все последнее время она провела в Европе, не пожелав возвращаться даже в тот момент, когда ее ближайшая подруга попала в больницу. Раньше меня бы это насторожило, но теперь я перестала чему бы то ни было удивляться». «Здравствуй, Женя», — произносит она, немного замешкавшись. За ее спиной маячит один из охранников, Представленных ко мне Владом, кивнув, даю ему знак, дескать, все нормально. Привет, Нин, проходи, встав из-за стола, направляюсь к ней. С тетушкой у нас никогда не было близких и доверительных отношений. Она человек себе на уме, собственно, они на этой почве и сошлись, наверное, с моей мамой. По привычке, мысленно называю так женщину, которой до меня нет никакого дела. Чем обязана, уточняю у нее. Опустившись на стул для посетителей, Нина поправляет края своего черного платья. Она старше меня всего на 15 лет, но я ощущаю гигантскую пропасть в мировосприятии. «Жень, не думай, что ты рада видеть меня после случившегося. Ты тоже знала о существовании Ярослава?» «Да». Она не смотрит мне в глаза, упорно отводит взгляд. «Узнала несколько месяцев назад. Не стала тебе ничего говорить, потому что...» Саша обещала и теперь очень жалею. Я не знаю, что двигало отцом в тот момент, когда он решил скрыть от меня правду, но при этом считаю неправильным желание всех окружающих спихнуть ответственность на него одного. Можно подумать, он их принудил молчать, а своего мнения нет ни у кого из них. «Если можешь, прости», — добавляет негромко. «Нет проблем. Ты только за этим приехала?» Извиниться можно было по телефону. Скинув голову, она ловит мой взгляд. Смотрю на ее дрожащие губы и, кажется, начинаю догадываться, о чем именно она хочет поговорить, вернее, о ком. «У тебя есть сейчас свободное время? Хочу съездить с тобой на Калитниковское кладбище».